Глава тридцать Три щелчка Ужинать в усадьбе Сумкиной было принято поздно. Мне именно это и требовалось. За окном стемнело, а за столом собрались все главные обитатели поместья, включая заказчицу и злодея. Так что я неспешно поел, не отвлекаясь на разговоры, и уже за кофеем взялся за исполнение плана. «Скажите, Клаус Манфредович, давно вы изучаете рудознатство? Достаточно, чтобы разбираться в предмете. Я вот тоже думаю заняться изысканием полезных ископаемых в своем имении. Не подскажете, какие труды стоит почитать для начала?» «Цверк надменно выпятил подбородок». Боюсь, у вас ничего не получится. Геология — суть наука о земле, и минералогия — наука о рутах и минералах есть сложный для обычный человек. Клаус Манфредович, вы несправедливы к Константину Платоновичу, вмешалась в разговор Мария Алексеевна. Он бакалавр сорбонный и понимает в современных науках. Я широко улыбнулся цвергу с демонстративным дружелюбием. «Что, дружок, не удалось улизнуть от ответа?» «Да, Клаус Манфредович. мне вполне по силам разобраться и с минералогией, и с геологией. Тем более в Сорбонне я прослушал курс лекции фиролитологии. Это наука о проницаемости земных пород эфиром. Слышали про такую?» «Губы управляющего сжались в тонкую ниточку, будто его оскорбили» проигнорировав его мимику я взял с блюда ватрушку и продолжил монолог обращаясь уже ко всем сидящим за столом дело в том что магический эфир по разному ведет себя с разными каменными породами та же сырая глина впитывает его как губка мягко искажая фоновые потоки а песок наоборот дает легкую рябь скажем мрамор Я продемонстрировал всем ватрушку в руке. Плохо его пропускает и почти не накапливает. Вооружившись вилкой, я вонзил ее в румяный ватрушкин бок несколько раз и покрутил булочкой в разные стороны. Присутствующие взирали на меня с живым интересом, будто я собирался открыть тайны Вселенной. А вот железная руда проводит эфир очень хорошо». Накапливает и легко отдает. Отложив ватрушку, я взял эклер, поднял перед собой и ткнул вилкой. Из проколов тут же потек густой крем цвета топленого молока. Оттого над залежами железа наблюдается нестабильность магического фона с выраженным сквозняком на магнитные полюса. Та вы что!» — язвительно отреагировал сверг. Как же это поможет вам искать более ценные руды? Очень просто, дорогой мой Клаус Манфредович. Например, золото еще сильнее проводит эфир. И над россыпями золотого песка или самородными залежами всегда можно заметить мелкие нестабильные вихри эфира. И прогулявшись сегодня вдоль ушны, я бы точно не стал искать в ней золото. Фон эфира над руслом, типично глиняный, с легкой песочной волной. Боковым зрением я заметил, как встрепенулась Сумкина и чуть ли не с гневом посмотрела на Цверга. Но тот не заметил этого взгляда, высокомерно уставившись на меня. «Это есть глюпость, молодой человек. Вы ничего не понимает в рудознатство. «Быть может, Клаус Манфредович, быть может...» Я перестал улыбаться и вложил в голос явную угрозу. «Но зато я точно знаю, что убийство молодых девушек не помогут найти желтый металл. Готов поставить тысячу рублей, что взамен вы получите каторгу в Сибири, а не богатство». Над столом повисло гробовое молчание. В полной тишине старые напольные часы скрипнули шестеренками и отбили медью десять ударов. Пока звучал гулкий звон, цверк, не мигая, смотрел мне в глаза. — Фы есть дурной шутник, Константин Платонович! Он ехидно растянул губы. «Крепостной орк-девка. Не человек, а говорящее орудие. Орк есть унтерменш, как говорят в моем княжестве. Твоногое животное без перьев. За него мне выпишут штраф и только». Я не успел ответить, как в разговор вмешалась Сумкина. «Клаус Манфродович, погоди-ка, это ты про моих крепостных?» «Их же вбеглые записали. Сам же говорил, что их цыгане сманили». «Ты меня обманул, что ли?» Настасья Петровна побагровела. «Убы так мне нанес немчура». Цверк обернулся и смерил ее холодным взглядом. «Клюпый, женщина! Я все делать правильно! Вы хотят золото, я найти средство!» «Это не средство, дорогой Клаус!» я выбил дробь пальцами по столу. Это убийство, и вам придется ответить за него». Смех Цверга звучал, будто по стеклу скребли тупым ножом. «Вы ничего не докажете! Вы не иметь свидетелей, а кости давно съесть рыба!» «Зачем мне что-то доказывать? Я вызову сюда провинциал-прокурора канцелярии духовных дел» и покажу ему ваш жертвенник. Полагаю, он легко сможет обнаружить Создателя. Как думаете, что он сделает с язычником, приносившим человеческие жертвы? Полагаю, за такое преступление вас заживо сожгут в срубе. Предварительное удушение язычника не допускается, но рекомендуется использовать кляп. Дабы колдун не смущал народ криками погаными. Эти интереснейшие подробности я вычитал в одной из книг дядюшкиной библиотеки. Тайная канцелярия по долгу службы помогала канцелярии духовных дел в подобных процессах. Федор закашлялся, со звоном выронив из рук серебряную ложечку. Сумкина побледнела, как полотно и расширенными от ужаса глазами смотрела на цверга. В таком серьезном деле она тоже могла попасть в жернова правосудия. Особенно, если на допросе выплывет, что управляющий искал золото по ее приказу. К чести Цверга надо сказать, что он не запаниковал и не растерялся. Резко вскочив, он выхватил из-за пояса небольшой пистоль, вскинул руку, целясь в меня... Быстро засеменил в сторону и через пару секунд оказался за спиной Сумкиной. Приставил ей пистоль к виску и зло выплюнул. «Не двигаться, или я застрелить, старуха!» «Это я, старуха?» — помещица вскипела. «Да я тебя своими руками придушу!» «Успокойтесь, Настасья Петровна!» — я выставил ладонь. «Он свое получит!» «Встать!» — выкрикнул цверк. «Вы уйдете вместе со мной, клюп и женщина!» «Не стоит этого делать, Клаус Манфродович». Я расслабленно откинулся на спинку стула. «Уходите один, и я обещаю, что никто из присутствующих здесь не будет вас преследовать. Даю слово дворянина». Почти минуту он думал, буравя меня взглядом и не опуская пистоль. «Поклянитесь!» «Клянусь!» что никто в этой комнате не будет вас задерживать или нападать. «Хорошо, я уходить, а фэ оставаться!» Он вытянул руку, направив ствол мне в лицо. Я безразлично пожал плечами и взял с блюда эклер, надкусил и принялся демонстративно жевать. «Трюс!» — цверк ухмыльнулся и двинулся к выходу из столовой, продолжая держать меня на мушке. Но я не обращал на него никакого внимания. Налил себе кофею и потянулся за еще одним пирожным. В дверях цверк столкнулся со служанкой. Крепостная орка с подносом в руке в ужасе застыла на месте, глядя круглыми от страха глазами на пистоль. Старогий, Уже бывший управляющий оттолкнул ее и выбежал из комнаты. Дверь в прихожей хлопнула — и в столовой наступила тишина. «Костя», — Мария Алексеевна тронула меня за руку, «Ты его просто так отпустишь? А как же...» «Не нужно за ним гнаться!» Он сам собирал горящие угли на голову свою. Я негромко щелкнул пальцами, а душка Анубис завыл беззвучно для обычных людей, призывая утопцев и набрасывая на бывшего управляющего яркую метку, видимую для мертвецов. Не прошло и трех секунд, как со двора усадьбы донесся душераздирающий протяжный крик цверга. — Судари, сударыни, я встал из-за стола, прошу вас до утра не выходить из дома. Ничего опасного, но вам может стать неприятно. Положив на стол салфетку, я пошел к выходу. Александра и Таня догнали меня у конюшни. «Константин Платонович, подождите!» Я обернулся и покачал головой. «Сударыни, вам лучше остаться в усадьбе». «Мы с вами», — твердо заявила рыжая. «Как ученицы мы обязаны?» «Но смотрите сами. Ничего полезного вы сегодня не увидите». Не доходя до реки десяток шагов, я сделал знак остановиться. У самой кромки воды шло кровавое пиршество. Утопцы, перепачканные кровью, глодали остатки цверга. Рычали, отпихивали друг друга, рвали когтями плоти, утробно булькали. «Стойте здесь, больше ни шагу!» Подойдя на несколько шагов, я поднял руку и второй раз за вечер щелкнул пальцами. Утопцы оторвались от костей и разом уставились на меня. Сейчас, вкусив теплой крови, они уже ничем не напоминали девушек, которыми были при жизни. Просто нежить, жаждущая свежей плоти. «Уходи! Прочь! Не искушай!» Не поднимаясь с четверенек, они качнулись в мою сторону. «Вы получили свою месть. Пришла пора уйти за грань». Глаза нежити засветились ярким болотным огнем. «Не смеешь приказывать. Беги, человек!» «Не хотите по-хорошему?» Я поднял руку и щелкнул пальцами в третий раз. «Будет по-плохому!» Анубис только и ждал сигнала. Сила наполнила меня до краев, свободно вытекая наружу. Мое лицо вытянулось в узкую шакалью морду, а сквозь острые длинные зубы вырвался вой — охотничий клич ночного охотника. Будто волна ударила по утопцам. Хищные лица исказились страхом, а глаза потухли и наполнились ужасом. «Нет, нет, мы уйдем, сами, не надо!» Спокойниц, как корка, спадала маска нежити. Разглаживались черты лица, тела становились прозрачными, а голоса тоньше. Одна за другой утопленницы таяли, растворялись в темноте, уходя за грань. Мне не пришлось никого развоплощать. Они все сделали сами. Месть исполнилась, и на земле не осталось якорей, чтобы держаться за них в роли нежити. Только последняя из утопленниц несколько минут дрожала призраком, протягивая ко мне руки, но стоило мне, Анубису, рыкнуть построже, как и она» исчезла в слабой вспышке света. Останки цверга рассыпались прахом, и набегающая волна оставила только чистый песок. К Тане и Сашке я обернулся уже в нормальном человечьем обличье. Девушки, немного бледные, смотрели на меня с ужасом и восхищением. «Никаких вопросов!» К деланной магии, происходившей, не имеет никакого отношения. Они разочарованно вздохнули и молча пристроились рядом со мной, сопровождая в усадьбу, как почетный караул. Утром, после завтрака, Сумкина пригласила меня и Марию Алексеевну на разговор и сразу же попыталась вручить мне пять тысяч рублей в благодарность за сделанное. Сумма не маленькая, но я решительно отказался от денег. Настасия Петровна, я помогал вам не из корыстных целей, а ради просьбы Марии Алексеевны. Но как же? Я же не могу не отблагодарить. Сумкины никогда не оставляли добрые дела без воздаяния. Нет, нет, ни в коем случае. Я настаиваю, Константин Платонович. «В конце концов, вы младше и обязаны проявить ко мне уважение. Возьмите!» Настасья остановила ее Мария Алексеевна. «Ты бы не деньгами мальчика отблагодарила. Лучше устрой ему встречу со старшим Демидовым. Да замолви за костью словечко, чтобы выслушал его, да поотечески отнесся. А зачем ему Демидовый? Сумкина натурально удивилась». Константин Платонович — изобретатель и страстно интересуется всякими техническими новинками. Собрался было мануфактуру ставить, да только железо потребного качества купить негде, а Демидовы рудники имеют и заводы. Может, и найдут взаимный интерес. Железо? Ну, это можно. Сумкина нахмурилась, наморщив лопа, выпятив губу утиной гуской. Со старшим Прокофием без толку знакомить. В Москве, как поселился, так чудить начал. Прошлым летом соль скупил, по улице велел рассыпать, да на санях по ней катался. Нет, с ним дел добрых не будет. Григорий в науке ударился, оранжереи строит, библиотеку собирает. А вот с Никиткой, младшим, самое то. С ним о делах разговаривать и надо. Кивнув самой себе, Сумкина хозяйственно спрятала деньги и посмотрела на меня. Устрою тебе, Константин Платонович, знакомство с Никитой Акинфеевичем. Железо попрошу продать, а об ином сам с ним договаривайся. Благодарю, Настасья Петровна. Я поклонился и поцеловал Сумкиной руку. О таком удачном случае «Я не мог и мечтать».